Я один раз с дуру нырнул, хотел до дна добраться, чуть уши не лопнули. Там в районе Тиберкуля есть растение одно, про него легенды ходят, что бессмертие оно дает. Не знаю, как насчет бессмертия, но то, что там оно очень ценится, это точно. Называют его «золотой корень». Мне давали пробовать, такое ощущение — что есть в нем либо что-то наркотическое, нет, скорее стимулирующее. Пожуешь маленько, и как будто только что родился. Энергии столько появляется, хотя голова чистая. Нет, все-таки наркоты в нем нет, скорее типа женьшеня. И что? Много рыбы в этом озере. Хорошая там рыбалка, наверное. Рыбы, конечно, в озере навалом. Причем она странная такая, совсем не боится людей. Я как-то раз горбушку хлеба взял, зашел в воду, она намокла, так рыбешки у меня прямо из рук клевали. В основном мелкотня всякая, но подплывали и крупненькие, клюнут и уплывают сразу. Потом горбушку доели, и давай меня пробовать, тыкаться в меня. Там особенно утром красиво. Туман, озеро. На озере есть остров, кедровым называется. И правда, там одни кедры растут. И до всего этого постепенно добираются грязные руки Вессариона, подытожил я, глядя в Иллюминатор. Да, к сожалению. Я тут, кстати, прикинул, так на скидку, суммы по недвижимости, которыми ворочает Вессарион. И получил сумасшедшую сумму, при средней цене за квартиру в Москве и Питере по 50 тысяч долларов, а некоторые, конечно, много больше. Получается, что Виссарион за примерно 5 лет с 90 по 95 годы, а именно в 95-м погиб Савицкий, заработал только на квартирах 250 миллионов долларов. Это только по Москве и Питеру, и цена минимальная. Хотя Виссарион и получал гранты, что-то мне кажется теперь, что на них он только раскручивался. И все эти гранты копейки по сравнению с квартирными аферами. И это только за пять лет. А ведь с 95-го прошло еще 10 лет. Какими же деньгами крутит Виссарион сейчас? К миллиарду, наверное, приближается. Ага. А еще какие деньги можно получить за тот же Уран? Это гораздо больше денег, Михаил. Это уже несколько миллиардов, может быть, десятки. А что вы думаете, Михаил? Владеет ли сам Тороп лично гипнозом или этим программированием? Я же был вчера у них и ничего такого не заметил, когда общался с ними. Хотя речь, конечно, странная, выглядит полным бредом. Но, может, я там мало был? По поводу того, владеет ли Вессарион психолингвистикой и гипнозом? Владеет. Есть заключение экспертизы и анализ его речей и проповедей. Экспертиза проводилась Центром реабилитации жертв тоталитарных сект. Руководил экспертизой и сам принимал в ней участие известный врач, доктор медицинских наук Анатолий Берестов вывод такой этот человек явно владеет психотехнологиями воздействующими на подсознание человека аналогичными тем что практиковали руководители белого братства кстати были проведены и анализы речей вадика редькина так вот выяснилось что никакого отношения к так называемому евангелию от вадима редькин не имеет ни он его писал Однозначный ответ — не он и не тороп. Это вообще по стилистике коллективный труд, тоже очень хорошо просчитанный с точки зрения психологии. Следы лингвистического почерка Вадика Редькина там нашли лишь отрывочно. Вывод такой, что первоначально писал Вадик Редькин, а потом над его текстом работали профи, Да так, что от Вадика Редькина ничего практически не осталось в этом Евангелии. Ну, то есть работали над этим еще и КГБисты. Конечно, спецслужбы в то время были заинтересованы и косвенно, и прямо. Ведь еще в присной памяти докладе Бжезинского говорилось, мы дадим им новых богов, чтобы окончательно расколоть. Михаил. А что было потом в ваших взаимоотношениях с Настей? Как они сейчас продолжаются? Вы говорили, что наступило долгое и мучительное время, и вы только ждали развязки. Она все-таки наступила?